касающимся лично меня. Вас, Николай Аполлонович, эти мелочи не касаются. Не касаются вас. Приватные наши дела. Подпоручик Лихутин тут стал придвигаться. А, впрочем, есть дела, которые... Николай Аполлонович, спиною толкая прохожих, стал явственно пятиться. Есть дела, Сергей Сергеевич? Дела, которые, сударь, Явственно зловещую ноту уловил Николай Аполлоныч в хриплом голосе подпоручика. И ему показалось, что отчетливо тот собирается для чего-то такого изловить его руки. «Вы простудились?» — переменил он порывисто разговор и соскочил с тротуара. В пояснении своего замечания прикоснулся он к собственной шее, разумея шейную перевязку Лихутина какую-нибудь такую горловую простуду, ну, жабу там или гриб. Но Сергей Сергеевич покраснел, стремительно соскочил с тротуара, продолжая свое наступление для того, чтобы... чтобы некоторые из прохожих остановились, посмотрели. «Николай Аполлоныч!» «Право же!» Не для того я за вами бежал, чтобы мы говорили тут о какой-то черт возьми, шее. Остановился третий, пятый, десятый, вероятно, подумавши, что изловлен воришка. К делу это все не относится. Внимание Облюхова и застрилось. Про себя он шептал Так-так, так? Так что же к делу относится? И, избегая лихудина, он опять очутился на сыром тротуаре. В чем же дело? Где была память? Дело с поручиком предстояло нешутошное. Да, домино же. Черт возьми, домино. А домино Николай Аполлонович основательно позабыл. Он теперь только вспомнил. Есть дело, есть... Софья Петровна Лихутина без сомнения поразболтала о случае в неосвещенном подъезде. Поразболтала я о случае у зимней канавки. С этим-то делом теперь и приступает Лихутин. Не доставало только вот этого. Ах, черт возьми, как все это не кстати! Вот ведь не кстати! И вдруг все нахмурилось, потемнели раи котелков, мстительно заблистали цилиндры, а отовсюду снова стал понаскакивать обывательский нос. Носы протекали во множестве — орлиные, петушиные, курьи, зеленоватые, сизые и нос с бородавкой, бессмысленный, торопливый, огромный. Николай Аполлоныч, избегая взгляда Лихутина, все это обозрел и глазами уткнулся в витрину. Между тем Сергей Сергеевич Лихутин, завладевая рукой Облиухова и не то ее пожимая, не то просто сжимая, Собирая вокруг толпу любопытных зевак, неумолимо, неугомонно отрезывал деревянную фистулу. Ведь вот барабанные палки. «Я, я, я, я имею честь известить, что с утра уже я, я, я по вашим следам. И я был, всюду был, между прочим, у вас, меня провели в вашу комнату». Я сидел там, оставил записку. Ах, какая досада!» Тем не менее, — перевел подпоручик, — «Ведь вот барабанные палки, имея к вам дело безотлагательный деловой разговор». «Но вот оно, начинается!» — шарахнулось в мозгу Облеухова, и он отразился в большой магазинной витрине межперчаток, межзонтиков и тому подобных вещей. Между тем рассвисталась по Невскому холодная свистопляска, чтобы дробными, мелкими, частыми каплями нападать, стрекотать и шушукать по зонтам, по сурово согнутым спинам, обливая волосы, обливая озябшие жиловатые руки мещан, студентов, рабочих. Между тем рассвисталась по Невскому холодная свистопляска, поливая вывески ядовитым, насмешливым металлическим бликом, чтобы в воронки закручивать миллиарды мокрых пылиночек, вить смерчи, гнать и гнать их по улицам, разбивая камни. И далее, чтобы гнать...